Глава вторая Издали, с расстояния десятилье, когда мы смотрели на него из окна вагона, приезжая туда на страстной неделе, Камбре был одной только церковью, сосредоточивавшей в себе весь город, представлявший его, говоривший о нем и от его лица окрестным далям, и при приближении к нему, собиравший в кучу вокруг своей высоко вздымающейся темной мантии, Среди поля на ветру, как пастушка своих овец, шерстистые серые спины, теснившихся друг подле друга домов, которые остатки средневекового вала опоясывали там и сям безукоризненной окружностью, словно какой-нибудь городок на примитиве. Для жизни в нем Камбре был несколько печален, как и его улицы, дома которых – Построенные из черноватого местного камня с наружными ступеньками и остроконечными кровлями, бросавшими длинные тени перед собой, были достаточно темными, так что едва только начинало вечереть, как уже приходилось поднимать занавески в залах. Улицы с торжественными именами святых, немалое число которых связывалось с историей первых сеньоров Камбре. Улица Сент-Илер, Улица сен жак на которой стоял дом моей тети. Улица сен гильгард вдоль которой тянулась его ограда. И улица сен эспри на которую выходила маленькая боковая калитка его сада. Эти улицы Камбре существуют в таком отдаленном уголке моей памяти, окрашенном в цвета, столь отличные от цветов, одевающих теперь для меня мир, что поистине все они кажутся мне, вместе с церковью, которая господствовала над ними на площади, еще более нереальными, чем картины волшебного фонаря. И по временам у меня бывает такое чувство, что переход улицы сент элер наем комнаты на улице Птицы, в старой гостинице подстреленной Птицы, из подвальных окон которой шел кухонный чат и до сих пор еще временами поднимающиеся во мне такой же горячий и неровный волной, были бы для меня соприкосновением с потусторонностью более чудесно сверхъестественным, чем знакомство с Гало или беседа с Женевьевой Брабанской. Кузина моего дедушки, моя двоюродная бабушка, у которой мы гостили, была матерью тети Леонии. После смерти своего мужа, дядя Октава, не пожелавший покидать сначала Камбре, затем свой дом в Камбре, затем свою комнату и, наконец, свою постель. Она больше не спускалась к нам и вечно лежала в неопределенном состоянии грусти, физической слабости, болезни, во власти навязчивых идей и религиозного ханжества. Занимаемые ею комнаты – выходили окнами на улицу Сен-Жак, которая заканчивалась далеко на Большом Лугу, называвшемся так, в отличие от маленького луга, зеленевшего посреди города на перекрестке трех улиц. И однообразная, сероватая, с тремя высокими каменными ступеньками перед каждыми почти дверями, казалась похожей на ущелье, высеченное резчиком готических изображений, прямо в каменной глыбе, из которой он пожелал извоять ясли или голгофу. Фактически, тетя занимала только две смежные комнаты, переходя после завтрака в гостиную, в то время как проветривали ее спальню. Это были те провинциальные комнаты, которые, вроде того, как в некоторых местностях целые участки воздуха или моря бывают озарены или напоены благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых, пленяют нас тысячью запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которую насыщен в них воздух. Запахов еще в достаточной степени природных, подернутых сероватой дымкой, как запахи соседней деревни, но уже жилых, человеческих и свойственных закрытым помещениям. Изысканное и искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов, перекочевавших из сада в шкаф. Запахов, меняющихся вместе со сменой времен года, но комнатных и домашних, в которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба,